— Слышь, друг, тормозни у какой-нибудь приличной кафешки. — Сделаем, — охотно кивнул водитель. Кругом расстилалась ночная степь, вдоль дороги шумели деревья лесополосы, и с каждой минутой расстояние до Тиходонска увеличивалось. — Как там Натька пришла неожиданная мысль. — Хватило ума сдернуть с моей хаты. А, впрочем, это ее дело. Натька никуда не ушла на ночь глядя, решила поваляться у телевизора, переночевать а утром спокойно собрать вещи и поехать обратно в общагу, или завалиться какой-нибудь из подруг. Но через полчаса после отъезда карася в квартиру ворвались весло и воробей, и, не застав крысу, сдернули ее с дивана и увезли с собой. И хотя они не бросили ее в багажник, а посадили в салон, она забилась в угол, как пойманный зверек, и понимала, что это путешествие не сулит ей ничего хорошего. Когда в адрес приехал Степанов, он обнаружил только незапертую квартиру, в которой все было перевернуто вверх дном. В углу лежала испачканная кровью одежда Наполеона, и Опер решил, что тот успел уйти. Собственно, так оно и было. Синий форт с желтым гребешком сбавил скорость и остановился возле двухэтажного здания с неожиданной неоновой вывеской «Ресторан Фобос», которая ярко светилась в темноте и была видна издалека. Только непонятно, кого она должна была привлечь. Ближайшее село осталось в нескольких километрах позади, а вокруг расстилалась степь. Да и шоссе в это время суток было пустым. «Вот здесь пожрать можно!» – перекрикивая музыку, крикнул водитель. Карась неторопливо вылез наружу. Кругом властвовала темная южная ночь. Звезд видно не было, только желтый лунный диск слабо проглядывал сквозь густые облака. Сине-красные отблески от двухцветной вывески окрашивали фасад, придавая ему зловещий вид дома с привидениями из фильма ужасов. Вряд ли кому-нибудь из проезжающих путников захотелось бы зайти сюда для позднего ужина или по какой-либо другой надобности. Но у Карася фантазия на такие дела не включалась, ибо в привидения он не верил, а людей не боялся, потому что они его никогда не обижали. Наоборот, он их обижал всю жизнь».